Бокс ждал его в машине на улице. Заведим Алин, он завёл мотор. К ближайшему телефону сказал Алин: "Воспользуемся тем, что имеется в Квинтерн-плейсе. Нужно установить наблюдение и как можно скорее местному отделению придётся выделить человека и послать его в Квинтерн-плейс в качестве рабочего. Пусть раскопает очаг как можно глубже и всё, что найдёт, кроме былыжников, принесёт нам". А когда закончит, велит ему заколотить дверь комнаты и опечатать её. Если кто-то будет спрашивать, что он делает, пусть говорит, что действует по приказу полиции. Но, надеюсь, никто не спросит. А садовник? Садовник копает могилу. Всё ясно. Однако там может появиться Клод Картер. Оно ну да, этот. На прежде, чем доехали до Квинтернов, Они повстречали миссис Джим, направлявшуюся расставлять цветы в церкви. Она сообщила, что Клод Картер утром уехал. "У меня встреча с одним человеком насчёт машины", сказал он и добавил, что его не будет весь день. "А миссис Джим", сказал Алин, "она нужен телефон, и мы хотим кое-что проверить в усадьбе. Мисс Фостер уехала. Не могли бы вы нам помочь?" У вас есть ключ? Она пристально посмотрела на него. Её натруженные руки неловко дёрнулись. "Не знаю, имею ли я право", сказала она. "Не моё дело решать такие вопросы". "Я знаю, но поверьте мне, это очень важно. Срочный звонок. Вы можете пойти с нами, впустить нас и везде сопровождать, если пожелаете. А потом мы мигом доставим вас в церковь". Помогите нам, пожалуйста. Снова наступила пауза, более долгая. Ладно, решилась наконец Миссис Джим и села в машину. Они приехали в Квинтерн, и ключ Миссис Джим, который она держала под камнем в угольном сарае, открыл им доступ в дом. Пока Фокс звонил в полицейский участок Верхнего Квинтерна с телефона в гостиной, Алин отправился в конюшню. Грибные грядки Брюса пребывали точно в том же состоянии, в каком он оставил их несколько часов назад, когда прихватив лопату, ушёл копать могилу. Ответная дверь в соседнее помещение была закрыта, а Лин потянул её на себя и остановился на пороге. На первый взгляд, всё здесь выглядело и пахло так же, как в его первый приход. Заходящее солнце проникало сквозь грязное окно, и освещал его собственные следы и следы Картера на пыльных досках пола никаких других следов нет подумал он у нас следов Картера больше, чем моих в углу лежала непотревоженная куча мусора с дурным предчувствием от которого у него пересохло во рту Алин повернулся к очагу и начал тихо, но смачно ругаться, что позволял себе нечасто Он сидел у очага на корточках, когда Фокс заглянул в окно, увидел его и тут же появился в дверном проёме. "Они уже высылают сюда своего парня", сообщил он. "Они-то высылают", сказал Алин. "Оно вы посмотрите сюда". Тогда я войду? Но вопрос риторический. Фокс сделал четыре гигантских шага на цепочках и остановился над очагом. разрушен, да, сказал он. Но надо же. Как видите, но посмотрите сюда, он указал длинным пальцем. Вы видите то же, что вижу я? Какое-то квадратное отверстие. Отсюда было выкопано что-то прямоугольное, вроде коробки или жестянки, правильно? Думаешь, что так? И ещё взгляните сюда, и сюда, и на камни. с лет от каучуковых подошв, ей-богу. А ну но и что вы теперь скажете насчёт точки, помеченной чёртовым крестом? Я скажу, что игра называется Картер, но зачем? Что он задумал? А я вам скажу, Фокс, что когда я заглядывал сюда в 3 часа, этот отчаг находился в том же состоянии, в каком пребывал Бог знает сколько лет. Садовник ушёл вместе с нами, вслух подумал Фокс. И до сих пор копает могилу и будет копать ещё долго. Кто-нибудь побывал здесь с тех пор? Во всяком случае, не мистер Джим. Значит, остаётся неуловимый Клод. Нужно вызвать сюда Бейли и Томсона, но готов поспорить, что это он. Да, а он якобы встречается с кем-то насчёт машины. С горькой иронией сказал Фокс: "А можно и собаку и щейку вызвать. А мы можем тем временем продолжить свои тщатные усилия и поискать, нет ли тут где-нибудь кирки или лопаты. В конце концов, не мог же он разварить очаг ногтями. Где здесь у садовника сарай с инструментами?" Он оказался рядом с грядками с паржей. На пороге сарая они чуть не споткнулись о кирку валявшуюся на полу перед дверью, единственная нотка хаоса в безупречном порядке. Обрюс содержал свои инструменты так, как должно их содержать: начищенными, заточенными и разложенными по полкам. Рядом с киркой стояли прислонённые к скамейке лёгкая лопата и лом. На всех этих инструментах остались следы недавнего интенсивного использования. Алин наклонился и осмотрел их, не прикасаясь. Поцарапаны, сказал он, затуплены. Их засунули сюда в спешке. И взгляните, след от каучуковых подошв на дорожке. Значит, дело в шляпе. Если вы хотите сказать, что Клод Картер пришёл на конюшенный двор, как только Брюс и мы с вами покинули его, разворотил очаг и вернул инструменты сюда, в сарай, туда Но если вы спросите, означает ли это, что Клод Картер убил свою мать Чихуа? Я не скажу, что это взаимосвязано. Алин протянул руку внутрь и снял ключ с гвоздя, потом закрыл и запер дверь, а ключ положил в карман. Обаили и Томсон смогут забрать его в участке, и лучше бы им поторопиться. Он направился обратно к машине, но на полпути остановился. Вот что я вам скажу, Фокс. У меня такое ощущение, что мы всё время отстаём на два корпуса и рискуем проиграть, хоть и с минимальным счётом. Что это могло быть, следуя за ходом собственных мыслей, вслух произнёс Фокс. Что это было? Вот о чём я себя спрашиваю. И как вы себе отвечаете? Никак, я не знаю ответа. А вы? Но ну, можно, конечно, встроить любые дикие предположения. Лестер Маркус, например, пошутил насчёт спрятанного сокровища. Но может статься, что он был прав? Что закопанное сокровище, презрительным эхом отозвался Фокс. Ну и что это за сокровище? Что вы скажете насчёт марки Чёрный Александр? Поинтересовался Ален.